Татьяна ничего не поняла. Потом вдруг ракета осела, расползлась в талии и стала похожа на яйцо, треснула, и оттуда покатили волны грязи. Все повскакали с мест, Валера схватил парня на закорке и двинулся через толпу, но снизу тут же раздался жуткий крик мамы «Валерик, Таня, руку хоть подайте!» Они обернулись и увидели маму, стоящую внизу в грязи по колено, оплетенную какими-то черными лентами, или, они шевелились, бесконечными змеями. Вот одна лента вздыбилась, сделала петлю и стала дрожать у лица мамы, упруго примериваясь то одним боком, то другим, как живая. Валерик шагнул уходить, но в этот момент... Завертелся на его плечах Кузя, завизжал «Баба, баба!», стал ползти вниз и как-то, и бросился вниз к бабушке, где вскипала черная грязь, полная змей. «Мама, я иду!» — закричала на бегу Татьяна, спускаясь, а мужу гневно сказала «Лови Кузю, раз ничего больше не можешь». «Тещу не выдам, хватай Кузю!» — отвечал Валера, бросаясь вниз, как русская ракета, как хоккеист на ледяном поле. Татьяна догнала маленького Кузю, схватила его и потащила наверх, а Валера в это время выловил из грязи бабушку. И тут ракета взорвалась, и все исчезло. Долго Татьяна отмывала в театральном туалете свою маму. Валера исчез за дверью рядом. Потом они воссоединились и пошли домой. Отперли двери, а в квартире, в черные жижи на полу, вертелись, вздымались и опадали черные живые веревки. Семейка оказалась на улице и пошла в скверик. Во дворе было неудобно сидеть в таком грязном виде. Татьяна опять стала плакать и проситься в дурдом, крича, что ей все показалось, что на самом деле мир — это сон, и ей все снится. «Не хочу просыпаться», — твердила она, как в горячке, — «дайте мне укол». Пока она так плакала, ее семья сидела рядом на скамейке, а потом настала ночь, и все растворилось во тьме. Татьяна очнулась лежа у себя в квартире на полу, потому что в дверь стучали и звонили. Она с трудом встала, открыла дверь. Там стояли запыленные, грязные, как бомжи со свалки, мама и Валера, мама причем с двумя мешками наперевес. У стоящих в дверях были усталые какие-то чумовые лица и круглые от узумления глаза. Татьяна сказала, «Мам, ты почему? Ты там? Как ты чувствуешь?» Ей никто не ответил. Пришедшие осторожно заглядывали в квартиру. В доме зияла пустота. Ветерок из открытых полусгоревших окон гулял, шевелял охмоть и обоев. «Что смотрите?» — спросила Татьяна. Змеи уже нет, проходите!» Они переглянулись, кивнули и вошли. «Вот это да!» — загудел Валерий. «Погуляла без нас!» «Не я погуляла!» — тихо возразила Татьяна. «Как ты похудела!» — закричала мама. «А ты как? А Валера?» — Кузи, нет дома? — осторожно спросила бабушка. — Славьте, нету! — ответила Татьяна и заплакала. Бабушка поставила свои мешки на стол, единственное сухое место в доме, и сказала. — Большой мешочек — это был Кузя. Татьяна отвернулась и заплакала, затыкая себе рот рукой. А маленький, из вежливости к больной старушке, спросил Валера. — Маленький — это был Мишка. — Здорово. А они не разговаривают? — Пока что нет, — ответила бабушка неуверенно. — А что там внутри-то, — спросил опять зять, — можно посмотреть? — А песок? — Песочек объяснила помертвевшая баба Лена. И все. Она тяжело опустилась на обгорелый диван. Зять взял в руки маленький мешок, развязал его своими могучими пальчищами, и вдруг в образовавшуюся горловину оттуда на волю вылезла усатая голова. И тут же стал выдираться сам Мишка — уши на всякий случай прижатые. Он выскочил и от радости начал делать плотные восьмерки вокруг ног бабушки и обвивать ее хвостом, не обращая внимания на мокрый пол. «Вот!» — заключил Валера самодовольно и стал развязывать следующий мешок. Через две секунды они уже все обнимались. Кузя молчал, тыкался носом-то в бабушку, то в маму. Татьяна плакала, а отец всех отодвинул и стал подбрасывать Кузю до грязного потолка. Бабушка твердила, «Ну-ну, ну-ну-ну, ну хватит», ну а сама шмыгала носом. Шесть рук, ведра и тряпки, пакет побелки для потолка и обои на стены — Потом все пировали в чистой квартире, было много гостей, бабушка сделала тазик холодца и тазик винегрета. Люди натащили всякого добра. — Мы бедные, — объяснял всем захмелевший зять, — почему-то очень добрый. У нас нет ничего, принимаем в дар любое. На тебе, Боже, чего нам не гоже. Потом народ пел любимые «Тони вечер» и «Ой, мороз». Печальные песни, но очень громко и радостно. Кузя молчал, не путался под ногами. Он сидел и смотрел по принесенному кем-то телевизору новости. Все подряд. Что-то он там кивал, шептал, показывал на экран пальцем, как все маленькие дети, а потом уходил и рисовал войну, взрывы или солнце, цветы и домик ниже цветов, и один раз сказал бабушке, когда взрослые уже прощались в прихожей, «Ты не умрешь». «А как же?» — закивала усталая бабушка. «А как же? Вот вырастешь, изобретешь лекарство от смерти». «Да», — ответил он, — «приблизительно так».